Я не ошибся. Это была лаборатория, большая, но мы побольше видали. Метров четыреста квадратных, заставленных громоздким научным оборудованием. И, конечно, тут были автоклавы. Десять штук, с лежащими в них белыми матрицами, формой, напоминающими человеческие тела. С виду, как если бы кто-то залил египетскую мумию белой пластмассой. Голова без намека на лицо, просто слегка вытянутый шар. остальное заготовка для тела с едва заметными контурами конечностей. Я уже встречал такое в лабораториях зоны. Правда, впервые видел, чтобы возле головы каждой матрицы лежал брикет пластиковой взрывчатки с воткнутым в нее радиодетонатором. Помимо матрицы оборудования в помещении находились еще трое. В центре лаборатории возвышалась прямоугольная рама, сваренная из рельсов, к которой был цепями прикован кречетов, Вернее, его металлическое тело с мозгом, плавающим в аквариуме без верхней крышки. В многострадальные извилины ученого были всажены многочисленные иглы, которым тянулись разноцветные провода. Захаров по обыкновению торчал возле одного из пультов управления, неотрывно глядя в экран и молотя пальцами по клавиатуре. А возле него стоял полисмен Джек Томпсон с автоматом наперевес и решительно каменным лицом телохранителя, готового умереть ради безопасности охраняемого объекта. «Опять ты!» — сказал академик. Бросив на меня мимолетный взгляд, он скорчил недовольную гримасу и вновь уткнулся в экран. «Признаться, я очень надеялся, что биоформа тебя угробит. Получается, надеялся зря. Грустно. Значит, придется еще поработать над созданием, которое я считал совершенным убийцей. Жаль, что я ошибся, но тем не менее спасибо тебе за тестирование моего изобретения» на досуге я непременно посмотрю записи с камер и сделаю соответствующие выводы все время пока он говорил я медленно стараясь не делать резких движений шел вперед устив ствол своего автомата в пол я точно не хотел убивать полицейского действия которого были вполне понятны без разъяснений захаров пообещал ему оживить жену и дочь а ради этого американец застрелит любого кто попытается помешать исполнению его желания кстати если ты собрался меня убить хочу пояснить кое что сказал захаров небрежно кивнув на небольшой пластмассовый прибор край которого высовывался из нагрудного кармана его белоснежного халата если мое сердце вдруг перестанет биться немедленно взорвутся заряды в автоклавах которые уничтожат и матрицы подготовленные к перерождению и биоматериал уже заложенный в приемнике иначе говоря ты никогда больше не увидишь своих друзей а господин томпсон свою семью и все что мне от вас обоих нужно так это просто, чтобы вы не мешали. Дайте мне спокойно закончить мою работу, после чего я, как и обещал, займусь воскрешением тех, кто вам дорог. Идет. А какой смысл в их воскрешении, если суммы все равно уничтожить человечество, поинтересовался я, продолжая неторопливо приближаться. Мои друзья и семья Джека ведь тоже часть человечества, верно? Значит, если ты их оживишь, «Они все равно рано или поздно погибнут, сожранные твоими суммами». «Мы ведь уже говорили об этом», — поморщился Захаров. «В соседнем зале готовы для трансформации 500 матриц. Достаточно ввести им твои биоданные, и оружие против сумм будет готово в течение нескольких часов». «Я не совсем понимать», — наморщил лоб Томпсон, поворачивая голову в сторону академика. «Вы хотите убить человечество?» Захаров не ответил. Он неистово молотил по клавишам клавиатуры, И я ясно видел в его глазах, еще немного, совсем немного, и он вытащит коды из мозга Кречетова. И тогда... «Я не согласный», — сказал Томпсон. «Мой семьяль не стоит всех людей на этот планета». И нажал на спусковой крючок. Надо признать, стрелял он неплохо. Простучала короткая очередь, и перебитый пулями пучок проводов, протянувшийся от мозга Кречетова к пульту управления, повис книзу. Я ожидал, что Захаров, как в плохом романе, закричит «нет» и начнет рвать на себе волосы. Но ученый оказался сдержаннее. Перестав барабанить по клавиатуре, он посмотрел на зависший экран и, вздохнув, сказал. «Полагаете, господин Томпсон, вы сейчас спасли планету от монстра? Да-да, я же вижу, именно так вы и думаете. И даже не представляете, насколько ошибаетесь. Вы обрекли землю на гибель». Не пройдет и ста лет, как люди превратят ее в мертвую техногенную помойку. В отличие от мусорщиков, мы не настолько развиты, чтобы выкидывать свое дерьмо в другие миры. Так что очень скоро эта планета превратится в одну большую зону, непригодную для жизни. Внезапно его речь прервал звон рвущейся цепи. Мы все обернулись в сторону рамы, к которой был прикован Кречетов. Пока Захаров пророчествовал, профессор пришел в себя, рванулся, и одна из цепей, не выдержав, лопнула и следом вторая. Кречетов встряхнул стальными конечностями, убедился, что они нормально функционируют, и направился к Захарову. Академик побледнел, сделал шаг назад, и остановился, понимая, что от механического чудовища, созданного им самим, убежать не получится. «Снайпер», — негромко проговорил Захаров, при этом его голос предательски дрогнул. Вот уж не думал, что этот человек умеет бояться, но сейчас он был явно напуган. «Снайпер», — проси все, что хочешь. Друзья я живлю, схрон с уникальными артефактами подарю, а озолочу на всю оставшуюся жизнь. Только останови этого монстра. Он не договорил, а я ничего не успел сделать. Внезапно стопы Кречетова полыхнули ревущим огнем, и он прыгнул. Длинно, пружинисто, мощно. Его многотонное тело сбило с ног академика, и стальные конечности легко разорвали ученого надвое. Кровь забила фонтаном из обеих половинок, Но Кречетов не дал академику так легко умереть. Он снова прыгнул к какому-то устройству, похожему на длинный ящик, с подведенными к нему пучками проводов, открыл его и швырнул туда верхнюю часть академика, а нижнюю брезгливо отбросил в сторону. — Ну ты отбитый, — задумчиво произнес я, — на всю голову. Хотя, чему я удивляюсь? Сам же твой мозг уронил, и вот результат. Нельзя ему было просто голову свернуть. Кречетов повернулся ко мне. «Нельзя!» — прозвучал из динамика довольный голос. «Я слышал все, что он говорил. Если б я убил Захарова, в автоклавах не только погибли бы матрицы, которые вам так дороги. Всю лабораторию разнесло б к чертям вместе с нами. А так его сердце работает, так что все в порядке. К тому же долг платежом красен. Теперь я сделаю из любимого учителя говорящую голову, а сам, наконец, спокойно займусь научной работой». «Надеюсь, и результатом не будет блистательная идея уничтожить все живое на планете?» — поинтересовался я. Кречетов поправил торчащие из его мозга обрывки проводов, словно сбившуюся на бокчелку. Причем сделал это жестом усталого профессора, задолбавшегося объяснять тупым студентам элементарные вещи. «Кажется, ты и этот американец очень хотели оживить дорогие для вас биообъекты», — произнес он. «Давайте так. Я сделаю это для вас» а потом вы всей толпой уберетесь отсюда. Мне тут куча работы предстоит, и я не хотел бы, чтобы мне мешали. Устраивает вас такой вариант?» Мы с Томпсоном переглянулись, после чего одновременно кивнули. «Ну и отлично», — сказал Кречетов, подходя к клавиатуре, на клавишах которой, наверное, еще не остыло тепло от пальцев Захарова. «Что ж, приступим. И да поможет нам зона».